Борис Васильев «Были и не были. Роман в трех книгах. Москва. Советский писатель. 1981 год. Книга первая. Алексины. Читает Леонид Зеркач.